Глава 1133. Заклинание. В районе Бекландского моста, следуя информации, предоставленной мисс Посланницей, он нашёл человека, которого соблазнила Трисси, и который в итоге помог ей отправить письмо. Однако Клейн не вошёл в квартиру и не потревожил свою цель. Засунув обе руки в карманы чёрного пальто, он продолжил идти вперёд. Под светом уличных фонарей он дошёл до перекрёстка и свернул на другую улицу, В этот момент крыса, воровавшая еду в одном из зданий, внезапно задрожала. Затем она оставила кусок сыра и по привычному тоннелю, которым обычно пользовалась, направилась в нужный район. Потом крыса раскрыла рот и произнесла человеческим голосом. «Благословённые моря духовного мира, хранитель архипелага Рорстед, повелитель подводных созданий, владыка цунами и штормов, великий колвете». В тот момент, когда крыса договорила, Клейн, уже свернувший на другую улицу, исчез. Там осталась лишь искра, быстро растворившаяся в воздухе. Он использовал огненный прыжок, но не для перемещения. Вместо этого он вошёл в забронированный номер отели, где должен был встретиться с одной из своих марионеток, поэтому ему не требовалось слишком беспокоиться о том, что его обнаружат Заратул с нежелательными последствиями, ведь пункт назначения ясен, путь короток, и имеются защита. В номере под присмотром Аннуни он сделал четыре шага против часовой стрелки и оказался в мире над серым туманом. Сев в главе длинного бронзового стола, он взял скипетр морского бога и с помощью света молитвы через истинное видение наблюдал за целью человеком, помогавшим Демонесси Триси, передать сообщение. Через несколько минут, как и обещала, в комнате появилась Райна Тинникер. Взяв золотую монету, она оставила конверт на столе. Человек снова сдорожал от страха, но в итоге преодолел его. Он поднял письмо и взвесил его в руке. Через пятнадцать минут он осторожно достал чёрную липкую пасту, отделил небольшой кусочек и нанёс на поверхность зеркала. Вскоре в тёмном зеркале он увидел девушку, заполонившую все его сны, и поспешно сказал. «Тот беззамный авантирес прислал письмо. Кажется, внутри что-то ещё. Я не открывал его, согласно вашей воле». В этот момент над серым туманом картина, которую видел Клейн, начала проявлять странные изменения. В его видении состояние зеркала уже стало размытым, оно больше походило на тёмный иллюзорный проход, недостаточно реалистичный, соединённый с чём-то подобным в округе, образуя сложную абстрактную паутину, переплетённую в глубокий и странный мир. Через истинное видение серого тумана он с трудом мог разглядеть общую ситуацию, но не мог различить детали. Он не знал, какие странные ужасные создания скрывались в этом мире. В зеркалам часто придают символическое значение ворот в другое царство, и чаще всего они связаны с ужасающими кошмарами. Это мир зеркал? Мои потусторонние силы совершенно не связана с этим доменом. Хотя нет, если кто-то молится мне и пытается привести гадание с помощью магического зеркала, то, естественно, появится иллюзорный проход, указывающий на меня, на серый туман. Строго говоря, мир зеркал — не настоящий мир. Он ближе к коллективному проявлению дверей, подключаясь к разным зеркалам и разным таинственным царствам, и если там заблудиться, можно оказаться прямо в бездне или даже в космосе. Конечно, полубоги с такими способностями могут создать отражённый мир и спрятаться внутри коллективное проявление дверей. Потусторонние высших последовательностей пути демонассы, призрака и ученика также обладают схожими способностями. Означает ли тайна в тайном колдуне в какой-то степени мир зеркал? Вполне таинственно и секретно. «В обычных условиях даже через истинное видение невозможно напрямую увидеть мир зеркал, если только кто-то его не активирует». Кивнул Клин, размышляя, когда услышал мелодичный голос Демонесса Трисси в ответ. «Брось письмо в зеркало». «Это возможно?» Будучи по потусторонним низкой последовательности, человек никогда не видел ничего столь чудесного. Немного поколебавшись, он прижал письмо к зеркалу. На поверхности зеркала тьма внезапно распространилась, как реп на воде, Человек почувствовал, как его твёрдое прикосновение ослабло, и увидел, как письмо волшебным образом прошло сквозь стекло и вошло в алюзорную кружащуюся внутренность. Сразу после этого письмо, казалось, притянулось огромным водоворотом, продолжая погружаться глубже в комнату, где находилась Трисси. Над серым туманом Клин высоко поднял скипетр морского бога, сосредоточившись на отслеживании письма, пытаясь зафиксировать местоположение Демонесса. В этот момент в его истинном зрении тёмный и глубокий мир-зеркал начал яростно дрожать, превращая всё в размытость. Когда дружу тихло, Клин уже потерял следы письма и Димонесса Трисси. «Значит, аура изначальной Димонесса может вмешиваться даже в подобные наблюдения?» Помолчав, Клин вздохнул. Именно из-за различных странностей, связанных с Трисси, он не рискнул подмешать свой волос материала, чтобы найти её. Такой ход мог легко привести к ужасному проклятию. Он мог даже умереть на месте. Для Клейна смерть не имела большого значения. В конце концов, пока его труп не развеян прахом, он, скорее всего, мог воскреснуть, но это означало, что он не сможет воспользоваться возможностью нацелиться на Трисси. Она определённо быстро сменит местонахождение, разве это не равнозначно напрасной трате драгоценного шанса на воскрешение? Потерпев неудачу, Клейн быстро вернулся в реальный мир и покинул район Бэкландского моста. На следующее утро Клейн с ничем не примечательным лицом сел в карету и отправился в собор Святого Самоэля. Он планировал произнести почётное имя богини Вечной Ночи, чтобы сообщить ей о демонах Ситриси. Тогда, если в ночь полнолуния что-нибудь произойдёт, по крайней мере, Бэклэнд не останется без надзора заранее предупрежденного божества. В своё время богиня Вечной Ночи была одной из тех, кто изгнала и Мистера Дверь. Она определённо хорошо знала его методы. В таких вопросах клен никогда не притворялся сильным. он очень чётко понимал свои возможности. Раз он не мог решить проблему сам, то найдёт того, кто сможет. Что касается того, почему он не делал этого дома, а отправился в собор Святого Самоэля, то потому что хотел осмотреть район вокруг улицы Бьёкланд поискать малейшие следы появления Омона. Хейзл и её семья уже были связаны с Омоном, а сама она принадлежала к пути мародёра, будь то её судьба или сходимости санкций, она принадлежала к группе с высоким риском случайно встретить Омона, в связи с чем Клен не смел проявлять беспечность или небрежность, постоянно напоминая себе об этом и проводя самопроверки время от времени. Аналогично из-за оказанного лечения мисс справедливость психологической травмы Хейзел, всё, что происходило с Хейзел могло легко затронуть и её. Поэтому Клейн также весьма беспокоился о безопасности благородной леди. Он считал необходимым проверять её состояние через Алую Звезду время от времени, конечно, избегая на неловких моментов. Пока мысли метались его голове, Клейн, уже приближавшийся к улице Фелпса, заранее вышел из кареты, он позволил своей марионетке Инуне тайно произнести почётное имя морского бога. Он и его марионетка Йонас поменялись местами. В искоревлённом им запечатанном пространстве он сделал четыре шага против часовой стрелки и оказался в мир над серым туманом. Затем, с помощью скипетра морского бога, расширившего его истинное зрение, он внимательно осмотрел ситуацию на улице Бьёкланд, и в благотворительном фонде Лоэна. Хейзел не заражена паразитом. Месть справедливость тоже. Их служанки, питомцы и телохранители тоже. Жители и сотрудники благотворительного фонда также не проявляют признаков. На различных улицах района нет следов какой-либо активности, связанной с ОМОНом. Калейн облегчённо вздохнул и вернулся в реальный мир. После этого он направился к собору Святого Самоэля, прошёл через дверь и нашёл место в тёмном и тихом молитвенном зале. Произнеся почётное имя богини Вечной Ночи тихим голосом, Калейн кратко описал. «Димонесса Трисси получила волосы потомка рода Авраам. Она планирует связаться со скрытой сущностью в ночь полнолуния, и я не могу точно определить её цель». Посидев некоторое время в тишине и увидев, что богиня не ответила и архиепископ не появился, Калейн надел свой шёлковый цилиндр и медленно вышел с собора. Ночью он снова поменялся местами, и, управляя крысой-марионеткой, произнёс другое почётное имя. «Великий бог войны, символ и крови, правитель хаоса и раздоров, я желаю встречи с тобой». Как и прежде, едва договорив, крыса потеряла жизнь, а Клеен сразу же покинул место молитвы. Он хотел встретиться с красным ангелом и поговорить о мистере двери, тёмном ангеле Сырире. Подождав несколько минут, с помощью другой марионетки крысы он увидел, как предыдущая крыса вспыхнула, испуская белое пламя. Пламя быстро образовало короткую строку на земле. «Я не хочу тебя видеть!» Мышцы на лице Клейна незаметно дрогнули. Немного подумав, он сдался и покинул это место. Через несколько секунд оставшееся белое пламя образовало новое предложение. «Давай же! Умоляй меня!» Но к тому моменту Клейн уже ушёл. В одном из домов Бекленда бледный Саурон Эйнхорн Медичи в чёрной мантии с красной подкладкой поднялся с дивана. Он нахмурился и пробормотал себе под нос. «Кто это меня беспокоит?» В мгновение ока полная луна осветила бэклан своим светом. В комнате, залитой алым светом, Димонесса Трисси стояла у алтаря. Вокруг неё лежали ритуальные материалы — рубины, сапфиры, изумруды, алмазы, жемчига и лазурит. После сложных приготовлений она подожгла волосы в руки и поместила их в котёл. Когда огонь покрылся слоем тьмы... Трисси сделала два шага назад и торжественно произнесла на Йотуне. Великая дверь всех дверей, проводник бесконечного космоса, колючка ко всем таинственным мирам.